Глава 16 В эту ночь он спал хуже обычного. Часто просыпался, пил воду. Мелькали отрывки дневных впечатлений, лиц людей, с которыми он недавно встречался. В утренних газетах появились сообщения о смерти Фёдора Шумкова. Указывалось, что это вторая загадочная смерть актеров из театра на Остоженке. В некоторых изданиях появились фотографии Эйхвельда. Одна из газет сообщила, что кроме следователя по особо важным делам, который ведет расследование убийства известного молодого актера, к делу подключились и частные детективы. Прочитав эту статью, Дронго нахмурился. Только такой популярности ему еще и не хватало. К десяти утра приехал Вейдеманис, и они сели завтракать. Эдгар тоже читал газеты и понимал, как будет недоволен ему напарник. В половине одиннадцатого раздался первый звонок. Это была Нина Владленовна. — Теперь вы понимаете, что я была права? — спросила выдова Зайделя. — В самом театре или около него действует группа бандитов, которые устраняют известных актеров. Сначала убрали Зайделя, а теперь и Фелю Шункова. «У нас пока нет твердой уверенности, что это сделали одни и те же люди», — осторожно ответил Дронго. «Второе убийство подряд», — взволнованно напомнила Нина Владленовна. «Ничего так просто не бывает. Это настоящий заговор против артистов, против театра на Остоженке». «Следователь еще вчера начал расследование», — уклончиво сообщил Дронго. «Я полагаю, что вам нужно немного подождать». «Но теперь вы понимаете, что я была права?» — все еще настаивала вдова Зайделя. «Безусловно, правы», — вздохнул дронга «Но давайте немного подождем и дождемся официальной экспертизы». «Да-да, конечно», — согласилась Нина владимировна «Я буду ждать вашего звонка». Он едва положил трубку, как раздался следующий телефонный звонок. Это был Арам Саркисович Аствацатуров. «Вы понимаете, что происходит?» Когда он нервничал, его армянский акцент чувствовался сильнее. «Убивает уже второго артиста. Сначала заменили рапиру, потом убили Шункова. И я больше молчать не буду. Пойду сегодня к следователю, пусть назначает экспертизу этой рапиры, и пусть даже меня посадят за халатность, но я выведу следователя на этих бандитов». «Только немного подождите», — посоветовал дронга «Пока ничего не ясно, и мы не можем знать, чем все это закончится». «Бандитов нужно найти и арестовать», — убежденно произнес Асвад Сатуров. Через минуту снова раздался телефонный звонок. Звонила Светлана Рогаткина. «Здравствуйте, господин продюсер», — немного насмешливо произнесла она. «Я узнала ваш номер телефона у нашего завхоза». «Вчера вечером вас видели со следователем, а потом вы долго сидели в салоне машины Ольги Сигизмундовны. Наверное, выражали ей соболезнования по поводу потери друга». «Не нужно говорить со мной в таком тоне», — предложил Дронго. «Не забывайте, что он погиб». «Это вы забыли о том, что вы не продюсер, а сыщик. Обманывать всегда некрасиво. Сначала напоили меня...» Потом расспрашивали про зайдали и наших мужчин, а потом отвезли домой, оставив мою машину на стоянке. Я утром ловила полчаса такси. «Вы считаете, что мы сделали неправильно, и вас нужно было проводить на стоянку, чтобы вы забрали свою машину и в таком состоянии сели за руль?» — уточнил дронга «Я этого не говорила. За доставку спасибо. А за обман я на вас обиделась». «Вы могли бы сказать, что расследуете смерть Зайделя, а вместо этого вы мне лапшу на уши вешали?» «Не хотели вас беспокоить. За обман примите мои извинения, хотя мы вели себя хорошо и, проводив вас домой, сразу уехали». «Лучше бы остались, хотя бы вдвоем. Тоже мне джентльмены, — пробормотала она, — только и способны на такой дешевый обман». «Больше не будем». обещал он, — прекрасно зная, что не сдержит своего обещания. — Будете. Если научились лгать, то будете. Это как зараза. Если прилипнет, уже не отстанет. Никакое лекарство не помогает. — Учту ваши слова. — Вы уже знаете, кто убил фёдора Пока нет. Но полагаю, что мы сумеем довольно быстро вычислить преступника. Учитывая, что вчера днем между погибшим Шунковым... И Ольгой Сигизмундовной произошла серьезная размолвка. «Она дала ему отставку», — обрадовалась Светлана. «Вот так бывает со всеми альфонсами. Рано или поздно их изгоняют из приличного общества». «Но она успела выяснить отношения и с собственным сыном», — сообщил Дрога. «Это их семейное дело», — отмахнулась Рогаткина. «Меня больше волнует, кто и зачем убил Шункова». вы сумеете найти убийцу буду стараться пообещал он ну вообще то спасибо сказала она не ожидала что вы окажетесь таким целомудренным среди продюсеров такие уже не водятся а среди детективов видимо встречаются я была готова оставить вас у себя в квартире почему вы отказались я женатый человек сказал он слушая свою фразу Фраза прозвучала неубедительно на десятом году двадцать первого века в огромном и современном мегаполисе. Даже среди детективов не осталось таких, которые посчитали бы это обстоятельство достойной причиной для отказа. Светлана рассмеялась. «Вы однолюб? У меня был один такой знакомый. Несколько месяцев рассказывал мне о своих чувствах». а потом, узнав, что я поехала в молодёжный клуб, обиделся и не захотел со мной разговаривать. «Просто считаю невозможным для себя встречаться со свидетелем происшествия, пока веду своё расследование», — честно признался он. «Но обещайте, что сразу после завершения дела приедете ко мне?» Кажется, эта молодая особа совсем не знала стыда. «Не обещаю, но подумаю», — пробормотал дронга улыбнувшись. «До свидания». Он положил трубку и обернулся к Вейдеманису. «Еще один телефонный звонок, и я начну медленно сходить с ума». Они словно сорвались с цепи. Второе убийство вывело их из мирной спячки. Все хотят мне помочь и посоветовать, как лучше вести расследование. Опять зазвонил городской телефон. Дронго посмотрел на аппарат, но не стал брать трубку. Раздалось несколько звонков, и включился автоответчик, сообщивший, что позвонивший может оставить сообщение. Они услышали взволнованный голос кабанца. «Вы были правы. Алло, вы слышите меня? Снимите трубку, если вы меня слышите. Это совсем другая рапира. Вы можете себе представить? Экспертиза дала однозначное заключение». «Рапира, которая была в руках Марата Морозова, не принадлежит к группе рапир, которые числились в инвентаризационном списке театра. Это совсем иная рапира и очень остро заточенная». Дронго снял трубку. «Поздравляю вас, — спокойно сказал он. — Это прежде всего ваша большая победа. Вы поднялись даже над собственным решением о закрытии дела». «Да-да, конечно!» «Теперь мы снова откроем его по вновь открывшимся обстоятельствам». Взволнованно произнес следователь. «Вы даже не представляете, что у нас тут происходит. Я уже доложил все нашему руководству, и они дают официальное согласие на повторное возбуждение уголовного дела по факту смерти Натана Зайделя. Хотя найти убийцу по этой рапире будет очень сложно. Оказывается, что эта партия состояла из тысячи штук». и разошлась по клубам, театрам и студиям. Но мы все равно будем искать. — А как с отпечатками пальцев на кастете, которые мы вам передали? — уточнил дронга Пока не имеем никаких данных, — сообщил Кабанец. — Но как только получим, я сразу вам перезвоню. Сегодня я уже вызвал на допрос двух актеров, которые находились на сцене в момент смерти зайдля Это и Вардава, и Фишкин. «Может, они видели, как кто-то подходил к этим рапирам?» «Когда будете их допрашивать, то учтите, что Фишкин сам подходил и трогал рапиры», — вспомнил дронга «Нужно уточнить у него, зачем он подходил и действительно ли трогал их во время спектакля». «Обязательно спрошу», — заверил следователь. Дронго в очередной раз положил трубку. «Осталось шесть человек», — напомнил он. И среди них Ольга Сигизмундовна, которая так и не смогла и не захотела простить своего первого мужа. А если подобный план убийства продумала именно она, и Шунков был лишь исполнителем ее воли? тогда все правильно», — нахмурился Вейдеманис. «Более того, тогда все ложится в определенные схемы. Она просто гениальный человек». Возвращается в театр, чтобы отомстить. Выжидает удобный момент, меняет тропиры В нужное время Шунков наносит удар Морозову заточенным клинком. Тот отнимает его у Лаэрта и сам наносит свой удар. Потом бьет короля. Все идеально рассчитано. Но этого мало. Она разрывает Шунковым и находит киллера, способного устранить опасного подельника. Слишком сложно, — возразил Дронга. То, что она до сих пор не простила Зайдаля, — это правда. Но все остальное... Убийца не стал доверять исполнение подобного плана другому лицу. Ведь достаточно не так положить рапиры, и сверху окажутся две тупые, которыми нельзя ничего проткнуть, даже лист бумаги. Это первое. Предположим, что мы ошибаемся, и она действительно была организатором этого преступления. Тогда она предложила Шункову помочь ей. Давай рассуждать дальше. Он согласился. Она рискует тем, что теперь он всегда сможет ее шантажировать. Более того, она должна снова рискнуть и найти третьего участника этой затянувшейся кровавой драмы. Киллера, который устранит ее бывшего любовника. Слишком долго и ненадёжно. Для человека, который разработал такой идеальный план убийства, посвящать в него ещё двоих сообщников было бы слишком наивно. Тем более, что Шунков далеко не образец добродетели и при малейшей возможности не только бы предал свою благодетельницу, но и почти наверняка попытался бы её шантажировать. «Похоже, ты прав», — согласился Эдгар. Тогда у нас вообще остаются несколько человек, кроме королевы и двоих вельмож, которых сегодня будут допрашивать в Следственном комитете — Гамлет, Курацию и Озрик. Ты знаешь, я бы поставил 100 против одного, что эти трое не причастны к убийству. Гамлет Морозов слишком известный актер, чтобы рисковать своей будущей карьерой и благополучием». Какие бы мотивы у него ни были, он знает, что уже сейчас является ведущим актером театра на Остоженке. Горацио Сказкин — многолетний друг и однокашник Зайделя. Чуть не сорвал свою роль, увидев, как умирает его друг. Ну и, наконец, Озрик Полуяров. Ты же его видел. Он очень провинциален, всего опасается, держится настороженно. Чтобы продумать такое убийство, нужно быть не просто театральным человеком. Нужно знать психологию и мотивы поступков всех игравших в тот вечер актеров. Нет, он явно не тянет на эту роль. Тогда остаются наши вельможи. Я ставлю на старика Фишкина. Зачем он трогал рапиры? Кто его просил? Может, он завидовал Славе Зайделя или у него были другие причины? «Нам нужно было с ним встретиться и переговорить». «Если это Фишкин?» — задумчиво пробормотал дронга Он поднялся, подошел к своему столу, на котором стояла небольшая вазочка с ручками и карандашами. Он высыпал их на стол, провел рукой, выравнивая карандаши. Посмотрел внимательно на эту кучу, неожиданно быстро достал из кармана мобильный, набрал номер и услышал голос следователя. «Извините, что отрываю вас от дел», — пробормотал он. «Фишкин уже у вас?» «Да, пришел. Мы как раз сейчас с ним беседуем», — ответил кабанец. «А почему вы спрашиваете?» «Вы можете передать ему свой телефон, чтобы он ответил только на один мой вопрос?» «Конечно. Сейчас передам». Следователь передал телефон пожилому актеру. Дронго услышал голос Фишкина. «Добрый день», — быстро сказал эксперт. «У меня к вам только один вопрос. Во время спектакля «Гамлет» вы играете вельможу, который стоит рядом с королем. Но в тот трагический вечер вы подошли к крапирам. Для чего не вспомните? Что вам там не понравилось? Вы можете вспомнить?» «Конечно». Я заметил, что они неровно лежат, как будто одна была короче, а другие длиннее. Я их выправил, поменял местами и вернулся на свою позицию. Это я точно помню. Всё, спасибо. Расскажите об этом следователю. Дронга отключил телефон, показал на карандаши и ручки, лежавшие на столе. Фишкин не должен был подходить к рапирам по своей роли и замыслу Эйхвальда. Но он немного нарушил сценарий. Увидел, как лежат рапиры, подошел и поправил. Они лежали не кучей, в спектакле так не бывает. Они были разложены на столе, и он увидел, что одна короче остальных». Короткой была заточенная рапира, которую принесли и положили в общую кучу. И тогда он подошел и поправил эти рапиры. Теперь все совпадает. Он не убийца. Но убийца был рядом с ним. Убийца положил две рапиры таким образом, что заточенную должен был взять Лаэрт. Как уж экспира ты помнишь? Сначала они дерутся и первый раз наносят удары. Затем продолжают бой. Наконец Гамлет говорит Лаэрту. «Ну, в третий раз, Лаэрт, и не шутите. Деритесь с полной силой. Я боюсь, вы неженкой считаете меня». И тогда они обмениваются рапирами и продолжают схватку. Острая рапира должна была оказаться у Лаэрта. Это замысел Шекспира, который соответствует замыслу убийцы. Но Фишкин подходит и меняет рапира местами. Поэтому острая рапира попадает в руки Гамлета вопреки замыслу Шекспира. Лайерт, конечно, недоволен, получив укол в руку. Он отнимает рапиру у Гамлета вопреки сценарию и сам бьет Гамлета. И только потом уже, по сценарию Шекспира, Гамлет заберет эту рапиру и нанесет роковой удар. Теперь понятно, почему у убийцы получилась такая неувязка. Это меня все время мучило, ведь убийца не должен был отдавать острую рапиру в руки Гамлета. Вначале она должна была оказаться в руках Лаэрта. Но дотошный, как и все старики, Фишкин просто поменял их местами. И поэтому произошла такая накладка. «Тогда убийца не Фишкин», — выдохнул Вейдеманс. «Остался только один подозреваемый. Анзор и Ивардава. Он сейчас должен быть у следователя на допросе, сразу после Фишкина. Позвони и скажи следователю, что мы подозреваем именно этого актера. «Столько дней искать убийцу, чтобы, в конце концов, выйти на единственного кавказца в этой славяно-еврейской группе актеров», — пошутил дронга «И сразу сделать его виноватым? У тебя есть другие кандидаты? Там больше никого не было». «Тогда звони следователю», — предложил Вейдем дронга не успел взять телефон, как он сам зазвонил. Эксперт взглянул на экран. Это был кабанец. — Мы нашли убийцу! — закричал возбужденный от волнения следователь. — Мы его нашли! Я уже получил санкцию на его арест.